12. Эпиграф. «Смирение любовное, страшная сила, изо всех сильнейшее, подобной которой и нет ничего». Федор Михайлович Достоевский. Кто-то из древнерусских писателей заметил, что молва монастырская ничем не отличается от мирской молвы, она также скороходна и многоголосна. Однообразная жизнь в обителях до крайности обостряла интерес ко всякого рода новостям и слухам. Думать и говорить о мирском не полагалось, но события бывали и в своей монашеской среде. Даже самые мелкие, незначительные происшествия долго и всесторонне обсуждались братьями. Главными поставщиками новостей извне — Были весьма многочисленные в ту эпоху бродячие монахи, переходившие из одной обители в другую. Слух о молодом подвижнике, живущем в радонежских лесах, быстро распространился по монастырям Северо-Восточной Руси. Одни осуждали его за нарушение порядка восхождения по монастырской лестнице к небу, другие, напротив, сочувствовали, восхищались его твердостью. Не укрылось от молвы и то, что отшельник происходил из обедневшей боярской семьи, что у него есть доброхота среди московской знати, а брат его — духовник самого великого князя Семена Ивановича. Все эти противоречивые слухи волновали монашскую братью, на маковца стали появляться первые посетители. Иные изъявляли желание поселиться рядом с ним. Сергий никого не гнал, предупреждал только о тяготах жизни в пустыне. Почти все, кто оставался, выдерживали не более двух-трех летних месяцев. Зим могли провести лишь немногие. Холодные осенние ветры выдували смаковца случайных людей, точно солому на таку. Когда количество братьев, постоянно живущих на Маковце, рядом с Сергием, достигло, наконец, апостольского числа – двенадцати – в обстановке их жизни произошли перемены. Всю территорию Слободки вместе с огородами окружили высоким тыном, с защитой от диких зверей и лихих людей, у ворот поместили привратник. Одновременно – Братья приняли решение не принимать новых поселенцев. Вероятно, это решение объяснялось не только пристрастием к священному числу, но и желанием сохранить сложившуюся планировку обители и избежать тесноты. Но при этом число 12 не должно было и уменьшаться. «И ащи ли, когда един от них или умрет, или изыдет от обители, то пак и другие на его место брат прибудет, да не число истощимо в р я щ и т с я «Когда возникла община двенадцати?» За этим вопросом неизбежно встает и другой, связанный с ним вопрос. «Когда Сергий стал игуменом, основанным о б и т е л ь Во вкладной книге Троицы Сергиева монастыря сообщается о том, что Сергий был игуменом сорок восемь лет. Вычьте эту цифру от года его кончины, 1392 год, получим нужную нам дату, 1344 год. Казалось бы, задача решается крайне п р о с т о Однако в тексте «Жития» прямо говорится о том, что Сергий стал игуменом одновременно с принятием священнического сана. А это, как явствует, из того же текста произошло лишь в 1353-1354 годах, когда обязанности митрополита исполнял епископ Афанасий Волынский. Проще всего, как это обычно и делают историки, объявить первую или вторую дату результатом грубой ошибки автора жития. Однако, как ни парадоксально, обе эти даты нужно признать правильными. Их вполне можно примирить, воссоздав реальную обстановку жизни Сергия и памятуя об о с о б е н н о с т и х в а личности. Следует вспомнить также интересное наблюдение историка русской церкви Голубинского. о многозначности слова «игумен» в древнерусском языке. По убедительному предположению Голубинского, игумен Митрофан, духовник самого Сергия, а потом и всей маковецкой общины, был и р о м о н а х о м живущим в миру у приходской церкви. Он приходил на маковец для богослужения наряду с другими священниками из соседних приходов. Но при всём том он не был игуменом в обычном смысле, настоятелем. Именно так и следует понимать соответствующие фрагменты жития. с е р г и й набедню призывавший некоего чужаго папа сущасаном или игумена старца. Из последующего текста явствует, что игумен старец, никто иной, как Митрофан, тот самый иже Постриже блаженного Сергия. Сергий стал игуменом в 1344 году. Но житие сообщает, что год перед тем игуменом, исповедником, был Митрофан. Это известие о годе игуменства Митрофана не случайно. Оно косвенно указывает на дату возникновения общины 12 – 1343 год. Роль, которую взял на себя Сергий в 1344 году, после кончины Митрофана, можно лишь с большой натяжкой отрождествлять с традиционным пониманием игуменства. Маковецкий, о с о б о жительный монастырь в своей повседневной жизни, вообще не нуждался в игумене в том смысле, какой вкладывает в это понятие общежительные традиции. Церковный писатель и путешественник, отец п а р ф и р и й Успенский, посетив Афон во второй половине прошлого века, оставил подробное описание порядков тамошних особножительных монастырей. В основу всего положены независимость и самообеспечение каждого инока. Игумен в таком монастыре чисто номинальная должность. Своим знаком власти, посохом он пользуется лишь в храме, да еще во время единственной в году общей братской трапезы. Важные вопросы внутренней жизни монастыря решаются общим собранием всех полноправных его обитателей. Не приходится сомневаться в том, что Маковецкая община в сороковые годы жила по тем же самым уставам, что и описанные п а р ф и р и е м афонские особножительные м о н а с т ы р ь Она имела и свою аристократию. Кроме приходящего игумена Митрофана, к ней принадлежал ряд других лиц. Можно думать, что в житии Сергия отнюдь не случайно названы имена трех первых сподвижников преподобного. Старец Василий, рекомый Сухий, и ж е б е впервых от страны п р и ш е д ш и й отверх Дубны. «Ин же от них, именем Иаков, рекомый Якута, с е бевчину образом, яко посолник. Его же колижду отсылаху на службу, яко зело на нужную потребу, без нея же немощно о б р е с т и с я другому же они сим имя и же бедьякон». Проще всего определить роль Иакова Якуты. Это Епитром. то есть поверенный. Он занимался изысканием средств, приобретением вещей, необходимых для всей обители. По свидетельству отца п а р ф и р и я и Епитром являлся одной из главных фигур в о с о б о жительном монастыре. Достаточно ясная роль дьякона Анисима. По церковным законам дьякон не имел права совершать таинства и был как бы слугой священника. Однако в условиях, когда община Двенадцати не имела собственного иерея, дьякон, как священнослужитель, занимал, конечно, особое место и руководил будничным богослужением. Можно думать, что выдающееся положение занимал в общине Василий Сухой. Только к нему автор жития применяет понятие е с т а р и ц Этим словом... В монашеской среде определяли не возраст человека, а его зрелость, как подвижника. Старцем мог быть и относительно молодой человек, имеющий богатый опыт духовной жизни. Примечательно еще одно обстоятельство. Епифаний Премудрый указывает, что Василий Сухой пришел с Верховья в Дубны. Этот район с его глухими лесами и малочисленным населением был в ту пору для монахов-отшельников своего рода русской Фиваидой. Там подвязался и Василий. Судя по термину «старец», опыт о г о подвижничества был весьма богат. Вероятно, в общине двенадцати его чтили именно как наставника в духовной жизни, опытного борца с демонами. Как ни странно, сложнее всего определить положение, которое занимал в общине двенадцати сам Сергий. Никогда не страдавший мелким чистолюбием, он не мог желать сана Игумена в его афонском понимании. Однако нельзя забывать, что условия, в которых существовал лесной монастырь на Маковце, были совсем не те, что на Афоне. Не было ни щедрой наплоды южной природы, ни богатых иноков, ни знатных покровителей. Жизнь была заполнена тяжелым повседневным трудом, борьбой за существование. Это требовало сплочения братьев в общину, а также и з б р а н и е своего рода старосты. У того, кто находился на этой должности, было очень много забот и обязанностей и очень мало прав и власти. И именно поэтому Сергий решился взять на себя роль игумена-староста. Вполне возможно, что он... принял игуменство лишь де-факто, без формального поставления архиереем, ибо рассматривал его как не с а м а как добровольно в з я т ы е на себя послушание по обеспечению повседневного существования общины. Традиция, из которой, впрочем, бывали исключения, требовала, чтобы настоятель имел сан священника. В 1344 году, Сергию исполнилось 30 лет. Он достиг возраста, когда, согласно канонам, мог быть рукоположен в Иерее. Однако он еще 10 лет не хотел принимать священство, видя в нем такую степень духовного совершенства, на которую он не вправе подняться. Несомненно, отсутствие благодати священства было еще одной причиной, по которой Сергий Не хотел официально принимать сан игумена. Если верить рассказу «Жития», он стал полноправным игуменом лишь в середине пятидесятых годов, когда получил священнический сан. Взяв на себя роль игумена старосты, Сергий не погрешил против главной монашеской добродетели — смирения. Обрел неограниченные возможности для самоотверженной и деятельной любви к б л и ж н е м Он личным примером увлекал братьев на тяжелые, но необходимые для всей общины или неисполнимые в одиночку работы, расчистку земли под пашню и огород, заготовку дров, строительство новых к е л ь Житие обстоятельно повествует об этой стране его деятельности. с е р г е й без лености братьям, як окупленный раб служащий, и дрова на всех все чаши, и толкнущий жито, жерновех меляше, и хлебы п е ч а ш и и варево в а р я ш и и прочее брашно, я же братьям на потребу у с т р а ш и Обувь же и порты к р а ш и и ш и а ш и и от источника сущего ту воду вдвою водоносу п о ч е р п а на своем с и р а м и на гору в о з н о ш а ш и и комуждо у к е л и поставляше. крепкий и ловкий от природы. Силен бы и в ц е л о м мога и за два человека, Сергий любил плотничать и строить. Для тех, кто от старости уже не в силах был работать топором, он своими руками построил несколько кельй. В тексте «Жития» две ступени превращения Сергия в настоятеля, игумен-староста и полноправный игумен-священнослужитель слились в одну. Возможно, Епифаний Премудрый затруднялся выяснить все обстоятельства дела. Одни старожилы Троицкого монастыря могли утверждать, что Сергий стал игуменом одновременно с принятием священнического сана и введением общежития. Другие припоминали, что он был игуменом и гораздо раньше, во времена общины двенадцати. впрочем возможно и то что епифаний зная о том что серги был около десяти лет игуменом не имея священнического сана просто не хотел писать об этом с точки зрения строгих общежительных порядков которые существовали в троицком монастыре в п я веке такое положение дел должно было казаться странным а то и просто незаконным наконец епифани был агеограф а не биограф. На первом месте у него были идеи, а не факты. Как бы там ни было, у Епифании были все основания показать своего героя и г у м е н а м уже во времена общины двенадцати. Однако Епифаний знал и другое, о чем считал нужным поведать читателю жития. Сергия поставил в священники и игумены волынский епископ Афанасий, живший в п е р е с л а в л е з а л е с с к о м и управлявший делами митрополитчей епархии в период, когда сам нареченный митрополит Алексей находился в Константинополе. По этому факту, выдумывать который у Епифания не было никаких оснований, поставление Сергия можно датировать достаточно точно вторая половина 1353 года или же 1354 год. И автор жития Сергия и его редактор не очень затруднялись хронологическими несоответствиями повествования. Они знали, что от агеографа менее всего требуется историческая точность. Однако, анализируя все данные из позиции исторической критики, неизбежно приходишь к выводу, Епископ Афанасий, поставив с е р г и е в священники, тем самым как бы вознаградил его десятилетний труд в качестве истинного строителя месту тому. История древнерусского монашества знает немало примеров такого же неофициального игуменства. Антоний Печерский, не имея священнического сана, был, однако, самым авторитетным лицом в основном им особенно жительной обители. По его распоряжению постриг новых братьев совершал и романах Никон, один из ближайших учеников Антония. Позднее Антоний, оставаясь духовным главой братства, назначил братьям игуменов Варлаама, затем Феодосия, а сам жил неподалеку от монастыря уединенной пещере. Сходную картину рисует и житие основателя Псковского, Спаса или Азарова монастыря Ефросина. Подвижник не имел священнического сана, однако не только возглавлял общину, но и указывал, кого из братьев направить к епископу для поставления в Иереи. Как и Антоний, он еще при жизни назначил игуменом обители своего духовника и е р о м а н а х а Игнатия. Отличие Сергиева, неофициального игуменства, заключалось лишь в том, что в нем, как в силу личных качеств Сергия, так и в результате его молодости, как подвижника, было гораздо меньше власти и гораздо больше с л у ж е н и й Повседневная жизнь лесных апостолов Московской Руси внешне казалась весьма однообразной. Однако за этой монотонностью скрывалась Постоянное напряжение всех душевных и физических сил. Каждый стремился достичь совершенства в избранном им образе жизни. Кроме общих богослужений, б р а т и совершали келейные правила. О его содержании рассказывает киево-печерский архимандрит Дионисий. Посетив Афон в 1220 году, он описал тамошнее келейное п р а в и л а п е р е ш е д ш и е и в русские монастыри. Оно состояло из многочисленных поклонов перед крестом или иконой, чтения установленного количества псалмов и произнесения так называемой Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй м я грешно!» Этой краткой молитве отводилась в монархском келейном правиле совершенно особая роль. Ее многократное и размеренное в т а к дыханию с одновременным перебором узелков лествичных четок, произнесение позволяло постепенно отрешиться от внешнего мира. Цель этой медитации состояла в том, чтобы, сосредоточив все мысли и чувства на образе Спасителя, вступить с ним в мистическое общение. В практике афонских, а вслед за ними и русских монахов, этот путь к Богу получил название «умного делания». Современный исследователь древнего восточного монашества отмечает, медитация – есть или монолог, разговор с самим собой, со своим духом и сердцем, или диалог, разговор с Богом или ангелом, или с одним из микрокосмических принципов в человеке. В о б щ е н е двенадцати духовная жизнь иноков в а е келейной и церковной форме. сочеталось с постоянным физическим трудом. Еще не пришло то время, когда монастырь станет получать все необходимое от многочисленных доброхотов. Рассказывая о первых годах существования обители, автор жития Сергии восклицает «Дивно, бо поистине, бе тогда у них бываемо, видите». Не сушу от них далече лесу, як уже ныне нами зримо, но и де же кельям зиждиемом стояти поставленным т у ж н а дними древеса, яко о с е н я ю щ а обритакуса шумяще стояху». Всегда первый в работе Сергий любил повторять слова апостола Павла «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Но как ни старались иноки-земледельцы, скудная лесная нива не всегда могла принести даже тот скромный прибыток, который был необходим для поддержания существования. Раза два или три, обычно весной, когда запасы кончались и положение общины становилось совсем бедственным, бог весть откуда приходило спасение. Сани, круженные мешками с хлебом, овсом, сушеной рыбой и солью. Молчаливый, словно немой, возщик сгружал мешки возле кельи Сергия и немедля пускался в обратный путь. Братья видели в этом чудо и, насытившись, истово молились, благодаря Господа за заботу. и начинало казаться, что за их трудами следит невидимое бдительное око. В обители постоянно не хватало даже таких обязательных вещей, как вино для причастия, ладана для кождения в церкви. При совершении литургии использовали потир и дискос, вырезанные из дерева. За отсутствием пергамена богослужебные тексты писали на б е р е с т е У иных братьев можно было увидеть целые берестяные книги. Когда кончались свечи, читать в церкви приходилось при свете б е р е з о в ы й лучины. Но самое страшное – Начиналось тогда, когда кончался хлеб. Согласно особенно жительному уставу, по которому жила община двенадцати, каждый инок сам заботился о своем пропитании, имел собственный запас сухарей и всего прочего. Когда у одних хлеб и с с е к а л другие еще имели его. Положение осложнялось тем, что братья решили ни в коем случае не просить милостыню в близлежащих деревнях. Щедро раздавая свои припасы всем просящим, Сергий обычно первым оставался без хлеба. Житие рассказывает, как однажды он ничего не ел три дня подряд. На утро четвертого дня, когда голод стал невыносим, игумен предложил одному из братьев, старцу Даниилу, пристроить к его келье сени, о чем тот давно мечтал. За свою работу Сергий просил лишь несколько гнилых сухарей. Даниил готов был без всяких условий поделиться с игуменом своими последними припасами. Однако Сергий не желал принимать хлеб, как подаяние. Он мог взять только то, что заработал своими руками. Весь день игумен трудился, не разгибая спины. Вечером все о н и были готовы. Получив обещанные сухари, Сергий, помолившись и поблагодарив Бога, стал их есть, размачивая в воде. Братья поняли, что и г у м е н преподал им наглядный урок. Однако голод брал свое. Среди иноков началось брожение. Положение спасло лишь прибытие целого обоза со всевозможными эскизными припасами, присланными неизвестным б л а г о д е т е л е м Кроме забот а о хлебе насущном, братьев не раз донимали укоры совести. Многие русские иноки, искренне жаждавшие подвига, стремились попасть в общину двенадцати. Однако войти в число избранников было нелегко. Лишь в том случае, если один из братьев умирал или навсегда уходил с маковца, на его место принимали нового. Таким образом, апостольское число оставалось неизменным. Постепенно и Сергий стал тяготиться этим порядком. Он вспоминал о тех, кого они безжалостно отсылали прочь, кому отказали в приеме, и чувствовал вину перед ними. Кто дал им право нарушить завет самого Иисуса, сказавшего некогда «приходящего ко мне не изгоню вон»? Иоанн, глава 6, стих 37. Сохранение апостольского числа иноков не было только лишь данью христианской символики. Сергий опасался, что с увеличением числа братьев исчезнет тот подвижнический дух, который царил среди двенадцать. Кроме того, он не знал, как обеспечить самым необходимым даже тех, кто был с ним, а что он сможет дать новым братьям. Сомнение и колебания относительно наилучшего устройства монастыря помог разрешить знатный гость – смоленский архимандрит Симон. Прослышав о высоком житии радонежских подвижников, он пришел на Маковец. О Симоне известно крайне мало. В литературе высказывалось предположение, что он был настоятелем Борисоглебского монастыря на с м я д ы н и крупнейшей обители Смоленска. Почему он покинул насиженное место и отправился в московские земли? Вероятно, потому что Симон был одним из тех незаурядных людей, кого всю жизнь снедает тоска по идеалу. Личности такого рода часто встречаются среди выдающихся деятелей русского монашества. Духовный голод заставлял их отказываться от должностей и почестей, покидать обжитые места и пускаться в странстве по Святой Руси. Познакомившись с жизнью общины двенадцати, Симон понял. Он нашел то, что искал. Бывший архимандрит – стал просить лесных подвижников принять его в общину. Он готов был отдать на нужды братьев все имевшиеся у него средства, много имения. После долгих раздумий братья согласились. Они приняли весьма примечательное решение – не делать исключение из устава для одного только Симона ради его богатства и высокого сана, а изменить самый устав, отменить п р е ж н и е свое постановление – о неизменности апостольского числа. Таким образом, архимандрит был принят не в порядке исключения, а в соответствии с новым, общим для всех порядком. Человек высокой духовности, Симон вскоре стал одним из самых близких к Сергию людей. Когда дивный муж Симон вступил в маковецкую общину, это событие можно датировать лишь приблизительно. Житие Сергия сообщает, что апостольское количество иноков не изменялось и по два лета, и по три. Если признать, что община возникла в 1344 году, то приход Симона следует отнести к концу 1340-х годов. Имение Симона братья решили израсходовать на постройку новой, более вместительной церкви и перенос келий. отныне они были расставлены в виде каре, в центре которого я к озерцалу сверкала золотом бревен новая церковь Троицы. Последующие несколько лет жизни Маковецкой общины до самого введения общего жития протекли без особых потрясений. Впрочем, можно думать, что одно событие все же произошло. Это событие Возвращение на маковец брата Сергия Стефана можно предположительно отнести к 1347-1348 годам, но об этом в своем месте.